Глава двадцатая. Это было ошибкой. Стерлинг подождала, пока мы обе окажемся в машине, прежде чем это произнести. «Пойти с охранником?» — спросила я. «Привезти тебя сюда. Привезти Дина сюда. Остаться в комнате для наблюдений, смотреть. Все это!» Когда Стерлинг сказала все это», Мне показалось, что она говорит не только о том, как Брикс и директор решили вести это дело. Она имела в виду то, как жил Дин, программу обучения прирожденных. Все это... Это не то же самое, — возразила я. То, что мы делаем как команда, и то, что они заставляют делать Дина, разговаривая с отцом, — не одно и то же. Когда Дин оказался в одном помещении с Дэниелом Рейдингом, Это вскрыло старые душевные раны, которые этот человек нанес Дину. Программа была не для такого. Наша работа заключалась в другом. Жаль, что вы не видели Дина, когда нам позвонили и сообщили, что ФБР нашло Маккензи Макбрайт, сказала я, вспоминая того Дина. Нашего Дина. Он не просто улыбался. Он сиял от счастья. Вы знаете, что у него на щеках ямочки. Агент Стерлинг не ответила. «У Дина никогда не было нормального детства. Не знаю, почему для меня так важно, чтобы она поняла, о чем я. Есть вещи, которые не исправить. Для всех нас нормальность — не вариант». Я вспомнила слова Слоун. «Если бы у нас было нормальное детство, мы не стали бы прирождёнными». Агент Стерлинг наконец повернулась ко мне. «Мы говорим про отца Дина или про твою мать?» она дала мне проникнуться этим вопросом. «Я прочитала твое досье, Кэсси». «Теперь я Кэсси?» — спросила я. Она нахмурилась, и я пояснила. «Вы называли меня Кассандрой с тех пор, как приехали сюда. Хочешь, чтобы я продолжала называть себя полным именем?» «Нет», — я помолчала. «Но вы хотите. Вам не нравятся короткие имена. Они сближают вас с людьми». Стерлинг шумно вдохнула. «Тебе придется отучиться это делать». «Что именно?» «Большинство людей не любят, когда их анализируют. Некоторые вещи лучше не озвучивать». Она помолчала. «Где вы были прошлой ночью?» Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Вопрос оказался совершенно внезапным. Я прикинулась дурочкой. «О чем вы?» Она угрожала закрыть программу, когда Слоун всего лишь воссоздала место преступления в подвале. Если она узнает, что Лия, Майкл и я сделали прошлой ночью, не знаю, на что она пойдет. Ты считаешь, что мне не нравишься? Стерлин говорила, как про Фейлер. Забиралась в мои мысли. Ты видишь во мне врага. Но я тебе не враг, Кэсси. Вы недовольны этой программой. Я помолчала. «Не знаю, зачем вы вообще пошли на эту должность. Вам не нравится то, что делает здесь Брикс, и вам не нравлюсь я». Я ожидала, что она будет возражать, но она меня удивила. «Мне не нравится», — произнесла она, подчеркивая каждое слово, «что ты не делаешь то, что тебе говорят. Все инстинкты мира бесполезны, если ты не сможешь работать как часть системы. Брикс никогда этого не понимал, и ты не понимаешь. Вы говорите о том, что случилось прошлым летом. Я не хотела вести с ней этот разговор, но выхода не было. Я не могла покинуть машину и не могла скрыться от ее оценивающего взгляда. Понимаю. Дин пострадал. Майкл пострадал из-за меня. — Где вы были прошлой ночью? — снова спросила агент Стерлинг. И не ответила, «Прошлым летом ты и твои друзья взломали секретный диск и прочитали материалы дела, к которому не имели отношения, и сделали это, как я понимаю, просто от скуки. Даже после того, как Брикс велел вам не влезать, вы не послушались. В итоге убийца вступил в контакт с вами. Она не дала мне времени осмыслить этот жесткий пересказ событий. Ты хотела участвовать в этом деле». Агент Лок подчинилась. «Значит, это моя вина», — Возмущенно произнесла я, стараясь не заплакать, в ужасе от того, что она была права. «Те, кого убила Лок, просто чтобы послать мне волосы в коробках. Девушка, которую она похитила. То, что она стреляла в Майкла. все это из-за меня». «Нет», — Стерлин говорила тихо, тоном, нетерпящим возражений. Все это не твоя вина, Кэсси, но остаток жизни ты будешь в этом сомневаться. Это не даст тебе спать по ночам. Будет преследовать тебя всегда. Я знаю, иногда ты задумываешься. Может, я смотрю на тебя и вижу твою тетю, но это не так. Дин не его отец, я не мой. Если бы я считала, что ты хоть чем-то похожа на женщину, которая называла себя Лэйси Лок. «Мы бы не вели сейчас этот разговор». «Тогда почему вы разговариваете об этом со мной?» — спросила я. «Вы говорите, что я не умею работать в рамках системы, но вы же не считаете, что другие умеют? Лия, Майкл, даже Слоун. Вы относитесь к ним не так, как ко мне. Потому что они не я». Слова агента Стерлинг будто высосали весь воздух из салона машины. Я не вижу твою тетю, когда читаю твое досье, Кэсси. Она крепко сжала зубы. Когда она, наконец, продолжила, я почти убедила себя, что ослышалась. Когда ты нарушаешь правила, когда ты начинаешь говорить себе, что цель оправдывает средства, всегда страдают люди. Протокол спасает жизни. Она провела рукой по затылку. Полдень. Нет кондиционера. В машине становилось невозможно дышать. Хочешь знать, почему именно ты привлекла мое внимание к Кэсси? Ты по-настоящему чувствуешь происходящее. Майкл и Ли один очень рано научились подавлять свои эмоции. Они привыкли никого не подпускать близко. Они не чувствуют потребности рисковать своей шеей каждый раз. В слон нет такого безразличия но она имеет дело с фактами, а не с эмоциями. А ты? Ты всегда будешь переживать за других. Для тебя в центре внимания всегда останутся жертвы и их семьи. Это всегда окажется для тебя чем-то личным. Я хотела сказать, что она ошибается, но потом я подумала о Маккензи Макбрайт и поняла, что агент Стерлинг права. Каждое дело, над которым я работала, «Становилось для меня чем-то личным. Я всегда хотела справедливости для жертв. Я готова пойти на все, чтобы спасти чью-то жизнь, так же, как хотела, чтобы кто-то спас мою мать. Я рада, что ты рядом с Дином сегодня, Кэсси. Ему нужен кто-то, особенно сейчас. Но если ты серьезно относишься к тому, что мы делаем, к тому, что я делаю, эмоции — это роскошь, которую мы не можем себе позволить». Вина, гнев, эмпатия, готовность пойти на все, чтобы спасти кого-то — это верный путь к тому, что кого-то убьют. Перед тем, как уйти из ФБР, она кого-то потеряла, потому что эмоционально вовлеклась в дело, потому что нарушила правила в горячке битвы. «Мне нужно знать, где вы были прошлой ночью», — она напоминала заевшую пластинку. Я даю тебе шанс сделать правильный выбор. Советую им воспользоваться». Какая-то часть меня хотела ей сознаться, но секрет принадлежал не только мне, а еще Майклу и Ли. «Брикс не знает, что вы куда-то ездили, и Джуд тоже». Стерлинг оставила невысказанную угрозу висеть в воздухе. «Держу пари, вы никогда не видели Джуда в настоящей ярости?» «Я видела» не рекомендую. Я не ответила, и агент Стерлинг замолчала. В машине стало невыносимо жарко. Кэсси, ты принимаешь неправильное решение. Я ничего не ответила, и она прищурилась. Просто скажи мне, есть что-то, о чем я должна знать? Я прикусила нижнюю губу, и подумала о Дине и о том, на что он готов пойти, чтобы вытянуть из отца хотя бы крупицу информации. «У Эмерсон была связь с профессором», — наконец сказала я. «Перед Дином я была в долгу, и потому поделилась этой информацией с тем, который писал об отце Дина». Агент Стерлинг стянула пиджак. Жара явно добралась и до нее. «Спасибо». — сказала она, повернувшись ко мне. — Но слушай. И слушай внимательно. Когда я говорю тебе держаться подальше от этого дела, я не шучу. В следующий раз, если ты сделаешь хоть шаг за пределы Куантика без моего разрешения, я тебе браслет на ногу надену. Я едва расслышала угрозу. Я не ответила. Я не могла найти слов. Я не могла даже сформулировать их мысленно. Когда агент Стерлинг сняла пиджак, она слегка сдвинула ее рубашку. Кожа обнажилась, и я увидела шрам прямо под ключицей, клейму в форме буквы «Р».